Возвращаясь к себе домой, я думал о том, как раззабыть пять тысяч долларов, чтобы заплатить адвокату. После этого я останусь совершенно без денег, и мне придется написать в одну из фирм в Майами и попросить взять меня на работу. Мне ничего не оставалось, как ждать и надеяться, что бус не обнаружит того факта, что я был с Хильдой в итальянском ресторане. Я очень хотел написать ей, но, помня предостережение Ханта, воздерживался от этого шага. Ее образ преследовал меня и днем, и ночью, и я задавал вопрос, думает ли она обо мне. Именно это беспокоило меня больше всего. Спустя пять недель после ареста Хильды, горячим сентябрьским утром, в атмосфере тревоги, начался судебный процесс. За эти пять недель меня никто не побеспокоил, и к началу процесса я окончательно поверил в то, что полиция так и не нашла свидетелей нашего с Хильдой посещения итальянского ресторана. Хотя в газетах было опубликовано фото Хильды, так что кто-нибудь из тогдашних посетителей вполне мог опознать ее. Как один из свидетелей я находился в комнате ожидания, где вместе со мной находилась горничная Хилды, мексиканка Мария, шериф Джефферсон, доктор Малер, аптекарь, так неосторожно продавший Хилде цианид, и толстый импозантного вида мужчина, которого я до этого времени никогда не видел. Вздесь же находился и полицейский офицер, который следил за тем, чтобы мы не общались между собой. Престарелый врач был так угнетён, что даже не верилось, что раньше он держался с таким оплонбом. Чэриф Джефферсон явно что-то знал. Он лишь слегка кивнул мне и после этого избегал даже смотреть в мою сторону. Я не винил его за это, так как понимал, что, скорее всего, он догадывается о моей роли в этом деле. Он сошёлся с тети только из-за меня. Он был вынужден уйти в отставку. Я подождал до половины третьего дня, и лишь тогда был вызван в зал для дачи показаний. До этого там уже побывали Док Маллард, Джерри Джефферсон и аптекарь. Услышав своё имя, я весь подобрался. Я не видел Хилду почти 6 недель, но помнил предупреждение Ханта. Идя по коридору к залу заседаний, я спросил копа, который сопровождал меня: "Как идёт процесс?" "А, что за человек?" ответил коп. "Уже четвёртый раз Хант противостоит ему, и, как мне кажется, в четвёртый раз близок к поражению. Надо было слышать его выступление, когда он выложил все факты. и тщательно аргументировал свои гипотезы, судья даже не смотрел на обвиняемую. А это в любом случае очень плохой признак. Войдя в зал заседания, я удержался и не посмотрел на Хильду. И лишь после того, как я произнес клятву, я бросил на нее мимолетный взгляд. Мое сердце болезненно сжалось, до такой степени она осунулась и была бледна и всё же как она была прекрасна как мне казалось никогда ещё она не была так красиво мне хотелось броситься к ней и заключить в свои объятия она даже не смотрела в мою сторону сидя рядом с Хантом и устремив взгляд на свои руки Я взглянул на судей. У них был отсутствующий вид. Трое из них были женщинами, остальные мужчины. Все они равнодушно смотрели на меня. Помощник прокурора поднялся со своего места и начал задавать вопросы, касающиеся телевизора. Я в который раз принялся излагать мою историю о том, как я зашёл в гостиную и обнаружил тело Делани. Подумав, что смерть наступила от электрического разряда. Затем меня спросили о бокале, и я вновь рассказал свою версию случившегося. Судьи на время сбросили равнодушный вид и начали внимательно слушать меня. — Я в курсе эксперимента, который вы проделали с мистером Хармесом, — продолжал помощник прокурора. Не могли бы вы объяснить нам его суть? Я обстоятельно ответил и на этот вопрос. Это понравилось помощнику прокурора, и он акцентировал то, что Делани не только не смог бы отвинтить винты, но и даже поднять отвертку с пола. В конце концов он добился того, что присяжные поверили в это. Удовлетворенный своей победой, он отступил на шаг. «Окей, мистер Риган, это все, что я хотел узнать от вас». Он перевел взгляд на Ханта. Даже не потрудившись встать, Хант заявил, что в настоящий момент не имеет ко мне вопросов, но он обязательно сделает это позднее. Меня отвели в маленькую жаркую клетушку, где я в одиночестве пробыл еще примерно с час. От полицейского, сопровождавшего меня, я узнал, что прокурор после меня вызвал Хармса и задал ему примерно те же вопросы. Всё вертелось вокруг этой проклятой стенки телевизора, и всё складывалось очень плохо для Хилды. В 4 часа меня вновь пригласили в зал судебного разбирательства. В зале установилась напряжённая атмосфера. Толстый, представительный мужчина, которого я до этого видел в комнате ожидания свидетелей, с важным видом давал показания. Он представился Ханту как Генри Стадли, специалист по лечению позвоночника. Его клиентом являлся и Делани. Он пояснил, что в болезни Делани не было ничего исключительного. В результате несчастного случая у него был сломан позвоночник. Результатом травмы был общий паралич нижних конечностей. Сотни людей находятся в таком же положении. Как утверждает районный прокурор, деление никак не мог дотянуться до нижних винтов телевизора. Действительно ли это так, доктор? Скажите нам ваше мнение, сказал Хант. Это совершенно невозможно для человека в его положении. Уверяны, заявил доктор. Это произвело соответствующее впечатление на жюри присяжных, и районный прокурор не смог скрыть улыбки, думая, что Хант сам себе расставил ловушку. Но Хант выглядел совершенно невозмутимым. Он поблагодарил Стадли и попросил сесть, но не покидать зал судебного разбирательства. Затем повернулся к членам суда присяжных. Поднявшись, он заявил, что Дэйлани покончил с собой, так как был хроническим алкоголиком и очень неуравновешенным человеком. Он и жена накануне ночью серьёзно поссорились. Он даже ударил её, несмотря на то, что за эти 4 года Она привыкла к его злобному характеру и беспрерывному пьянству. Это ссора явилась последней каплей, переполнившей чашу терпения. Она решила покинуть своего мужа. С другой стороны, Дейла не знал, что его деньги подходят к концу. Теперь, когда перед ним замаячила перспектива остаться совершенно одному, да ещё к тому же и без денег, А он решил вести себя тес с жизнью. Но знал, что если его смерть будет выглядеть как несчастный случай, его жена может потребовать деньги у страховой компании. Это даст ей возможность расплатиться с долгами. Я видел по недоверчивым лицам судей, что они совершенно не убеждены в правильности теории Ханта. Перед этим районный прокурор убедил жюри присяжных, что Дейлани физически не мог снять эту стенку. Так что Хант даром терял время, пытаясь убедить судей в обратном. Я не в состоянии объяснить, каким образом Дейлани смог снять эту злополученную стенку и поднять с пола отвёртку, закончил Хант. Но я попрошу доктора Стадли вновь подойти ко мне. Когда доктор начал медленно подходить для дачи показаний, я увидел, как в глазах членов жюри присяжных и районного прокурора зажёгся огонёк интереса.